Глава девятая. Нужно усилить патрули на границе с кланами и никого к ним не пропускать. Уверен, что сейчас, как никогда, возможна провокация со стороны Светлых. Как бы нас ни сделали крайними в этой истории, делился своими мыслями с братом Король Накиллон. Ярко светило солнце, трепетали за окном зелёными листочками деревья. Дневной свет свободно проникал в кабинет через большие овальные окна. Разлетался с солнечными зайчиками по просторному помещению. Танцевал причудливые танцы на разложенных на столе бумагах. Я об этом сразу же распорядился. Как только племянница рассказала о поставляемых гоблином клубнях Ауракан, так как в тот же день я отправил на границу леса усиленные пятерки. Только Таврахтал прищурился. Никого не пропускать? Это не слишком жестко? — Не слишком! — отрезал король. «И что докладывают рейнджеры?» «До последнего времени было спокойно. Чужих не заметили. Ну, а вчера патрули видели густой дым на реке. Я распорядился выдвинуться одной пятеркой в ту сторону и посмотреть, что там так сильно может гореть. А вот это ты зря сделал». Макелон резким движением руки отодвинул от себя бумаги и выпрямился в кресле. «Нужно было сначала посоветоваться со мной. Это наш лес». — Нет. Чужие земли. — А если этот дым и есть ловушка? — Провокация. — Если как раз там и выращивают эти корни. — А теперь представь, что будет, если рядом с корнями увидят наших рейнджеров. — Или, что еще хуже, кого-нибудь из них именно там и поймают. — Да ничего не будет. Наших рейнджеров не так просто поймать. И тем более обнаружить. — Это если их специально не ждать. — Да даже если и поймают. Что из этого? — Да. Скажем, проводили разведку. — Брат, ты что, не понимаешь? Это же сразу война. — Какая война? С кем? — Да со всеми. И в первую очередь с гномами. Они не простят передачу магических клубней гоблинам. — Так мы же не передаем, — растерялся на секунду Таурахтал от подобного предположения. — И кто тебе поверит, если факты будут указывать обратное? Ну ты как всегда преувеличиваешь. Ещё ничего неизвестно, а ты уже нафантазировал. Как бы было бы хорошо, если бы мои фантазии так ими остались, но у меня нехорошее предчувствие. Фантазии фантазиями, а твоему предчувствию мы привыкли доверять. Я немедленно отзовал оттуда ренджеров. Близка к селению не подходил, так и держался пока в отдалении, наблюдал и собирал информацию нужно было убедиться, что магические клубни гоблинам поставляют не эти селяне. Ради этого даже на местный огород забрался, на те, которые наиболее тщательно охраняются. Ведь я как раз судил: если есть охрана, значит, и есть то, что требует сохранять и беречь от любопытного глаз. А что может быть такого ценного, чему требуется особый присмотр? Вот я и подумал, что этим самым клубням И вообще очень и очень интересная такая история получается. И довольно странная. Не сходится у меня что-то. Эльфы в темном лесу над своими корнями в оранжереях трясутся. Распределяют их, как мне говорили, только по личному указанию короля. А тут каждая собака их выращивает. Причем на открытом воздухе. Без каких-либо оранжерей. А в общем рискнул. Забрался, куда планировал. Правда, пришлось воспользоваться камнями, блокирующими магию, ну, чтобы и самому не засветиться в магическом плане, и чтобы возможную сигнализацию заблокировать. А живых стражей я миновал удачно. Да и стража здесь свои обязанности выполняла чисто номинально. Привыкли к синекуре в глуши, расслабились, на служебные обязанности болт забили, большой такой и толстый. И все оказалось зря. Ночь пошла на смарку. Ничего особо ценного для себя там не нашел. Растения их прям магические, но все не то. Как определил? А сорвал по нескольку штук каждого вида, и уже в лесу спокойно разобрался, что они из себя представляют. Похоже, та самая трава, которая на всякие там магические зелья идет. И оставаться дальше у этого поселения никакого резона для меня и моей задачи не было. Ушел я оттуда. Решил вернуться к реке и продолжить поиски. Теперь уж понятно, что клуб не явно не отсюда, их кто-то другой поставляет. Новые поиски решил начать у уничтоженного во мной гоблинского поселения. Да, возвращаться не хотелось, но и деваться некуда было. Шёл осторожно, потому что времени с того самого дня миновало немало, и что на пепелище сейчас происходит, неизвестно, мало ли. А вдруг там снова гоблины объявились? И встречаться с обожжёнными чёрными мне не хочется от слова совсем. Остановился на привал задолго до реки, выбрал укромное местечко, выложил из мешка камни, отошёл в сторону и ещё раз осмотрелся. Так-то приходилось периодически проделывать подобную процедуру, иначе сканер не работал. Ну да это понятно. Но всё чаще начал подумывать выбросить к чертям эти каменюки, лишняя тяжесть в мешке, а пользы от них пока не видел. Но и расставаться с ними жалко, а вдруг где понадобится. Ну и как после такого их выбрасывать? Никого поблизости не обнаружил. Моячил где-то в стороне леса несколько еле заметных отметок, но до них было очень далеко, и явной опасности они для меня не представляли. Ну и гоблинов впереди не увидел. Ни одной живой души на пепелище, даже мелких падальчиков нет. Наверное, уже всё почистили собрался и пошёл разгромленное стойбище. Попробуем как-нибудь разобраться со следами по-рысскою. Может, и найду хоть что-нибудь, что укажет на дальнейшее направление поисков. А если и не найду ничего, то и не страшно, зато совесть не будет мучить. Вторая неделя беспотолкового наблюдения за сгоревшим поселением подходила к концу. Вынужденное бездействие всем надоело. Хотелось поскорее вернуться домой. И непонятно, для чего на эту реку нагнали столько народа. Ладно, постоянные патрули на границе леса, так ведь ещё и дополнительные добавили личным распоряжением Верховного мака. И что им всем здесь делать? За пепелищем приглядывать? Да кому оно теперь нужно? Именно такие мысли приходили в голову каждому эльфу из боевой пятёрки лесных рейнджеров. И ладно бы после отдыха сюда дёрнули. Так ведь нет, даже домой заглянуть не разрешили. И что тут такого срочного? Кому-то из начальства что-то померищилось, а простые воейки, как всегда, будут отдуваться. Есть движение. Приглушённое восклицание сидящего на дереве наблюдателя заставило всех втрепенуться и выдвинуться вперёд. Удалось рассмотреть, кто там. Прищурился командир пятёрки, всматриваясь в далёкое чёрное пятно пожарища. Далеко плохо видно, но что ни goblen, это точно, уверенно от rapportровал ловкостью скользнувший на землю наблюдатель. Рейнджеры переглянулись. "Подберёмся поближе?" предложил самый молодой и горячий. Приказ был только наблюдать. Очеканил командир, с сожалением глядя на еле заметную далёкую фигурку. "Интересно, что это он там копашится? Так я и предлагаю подобраться поближе и посмотреть, чем он там занимается". Может именно из-за него нас всех сюда и послали? Не унимался самый молодой и горячий. Подберёмся, высмотрим и доложим начальству. Будем самыми первыми. А, командир. Хорошо. Подберёмся поближе, но без команды оружие не применять и в контакт не вступать. Наша задача только наблюдать со стороны и подмечать все мелочи. Понятно? Понятно. В один голос прогудели довольные эльфы. Всё какое-то развлечение брожу по берегу, пытаюсь разобраться в старых затёртых следах, вспоминаю, как в таких случаях действовал Герик, и стараюсь в точности подоражать ему. Пристально всматриваюсь в грязный песок. Ничего не выходит. Всё истоптано и пеплом засыпано сверху. Не разобраться с моими никудышными навыками, и мешок с добавках сильно мешается. Стоит только наклониться к земле, как он с плеч соскальзывает и наровит пепел свалиться. И до того я с ним замучился, настолько устал его то и дело на спине придерживать и поправлять, что плюнул, отошел в сторону на более-менее чистое место и скинул там свою неудобную ношу. Так будет проще осматривать пепелище и эти проклятые огороды. И зачем я здесь все так перепахал? Вернулся назад, по привычке просканировал округу и присел от неожиданности. «Пять ярких отметок совсем рядом со мной». И быстро так приближаются. Да что б я и дальше с этими камнями в мешке ходил? Да ни за что. Да экспериментировался. Оставаться на месте никак нельзя. Время сначала сжалось в другой комок и тут же растянулось резиновой лентой. Удар сердца. Проверяю и уплотняю защиту. И длинным прыжком ухожу в сторону, перекатываясь через голову, наплевав на грязь и пепел. Жизнь дороже. Второй удар. Уже успел сгруппироваться и развернуться лицом к опасности. Привстал на одно колено, на ладони нетерпеливо гудит, накачана в него энергия огненный шар. Осталось лишь прицельно запустить его в полёт. И время вернулось к своему обычному бегу. Цель. Несётся на меня несколько безумцев, ногами чёрный пепел сбивают, и уверенно так бегут. Доверну да чуток кисти и эльфы им то, что здесь нужно. Вот пока удивлялся, да наводился, время и потерял. Двойной сильный удар в грудь защиту не пробил, но на спину опрокинул. Только обломки стрел в разные стороны веером брызнули. А руки-ноги древесные корни оплели, к земле притянули. И шар мой не удержался на ладони от этого удара. Сорвался в небо, пошел по косой вверх с шипением, с разбрызгиванием огненных капель. «Фейерверк, мля!» А чтобы не попасть под свой же огонь, откатываю в сторону, кряхтя и откашливаясь от боли в груди. Контроль защиты. Сбрасываю чужие путы, освобождаюсь от захвата и одновременно ловлю глазами противника. Вот они. Чужой рывок в мою сторону тут же пресекаю воздушным кулаком. От боли в груди и злости луплю со всей дури. Туда же бью еще разок. Попал, не попал, неважно. Тут главное не отдавать противнику инициативы. В свою очередь, отправляю на них корни. Тут даже веером одно за другим уносится несколько воздушных лезвий, снова перекатываясь в сторону, потому что летит. Летит в меня совсем из другого места сверкающая на солнце водяная плеть, влажно шлёпает по земле, взбивает пепел, разбрасывает его в стороны рваными мокрыми кляксами и начинает влистать раз за разом, стараясь нащупать и достать мою тушку. А я все откатываюсь и откатываюсь в сторону, отмахиваюсь своими лезвиями в ответ и бью воздушными кулаками куда-то в сторону и скатываюсь с обрыва на берег. По инерции кувырком докатываюсь до воды, ладонью зачерпываю в воду и одним движением смываю с лица грязь. Наконец-то в глазах хоть немного прояснилось, и мир вокруг меня от этих постоянных кувырков перестал вращаться. Тут же отскакиваю в сторону и, пригнувшись, несусь по песку короткий рывок. Резко торможу и высовываюсь на добрыхчиков Камчут в стороне. Откуда здесь эльфы взялись? Удивление проходит краем, просто фиксируется сам факт и на этом всё. Уже готов к бою. Эльфы, гоблины, да всё равно кто. Моя воздушная магия явно не работает против перфийской защиты. Тут нужно что-то другое. И я бью прессом, понесущим всё в мою сторону врагам. Ну а кто ещё это может быть? Конечно же, враги. Тем более они первые напали. А я после недавних событий предпочитаю на удар отвечать сразу, когда не удаётся ударить первому, и бью так, чтобы противника сразу в смятку, а размышлять и сомневаться можно потом, стоило бить или нет. Только чвякнуло. Звук такой, словно кусок сырого мяса о сталешницу со всей дури шмякнули и брызги во все стороны полетели размышлять, какие именно брызги, нет времени, нужно уходить отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Ввязываться в затяжной бой мне нельзя. Неизвестно, сколько здесь этих эльфов, и есть ли там выжившие или нет, непонятно. Да и не это меня сейчас заботит. Короткий сожалеющий взгляд на то место, где остались лежать бескозными мои трофеи, и всё также на полусогнутых, пригибаясь к песку, чтобы голова не торчала над брывом, торопливо бегу вдоль реки вниз по течению в сторону гор только там моё спасение в любом другом месте меня эльфы быстро достанут зря они решили подобраться поближе дурная это была идея а теперь уже поздно сожалеть из пятёрки рейнджеров удалось уцелеть только командиру да и то лишь благодаря сильному амулету защиты остальные же по причине молодости не могли позволить себе подобные траты за что и поплатились Ну и из-за любопытства, само собой. Но и амулет не сумел в полной мере погасить огромную силу, нанесенного по ним удара. Опять же успел немного разрядиться на отражение первых атак. Рейнджер со стоном и хрустом в шею повернул голову на бок, посмотрел на то месиво, что осталось от его подчиненных. Только головой получается едва и едва шевелить. Молодежь! Всего второй выход, который оказался для всех последним, и он не смог их уберечь. Как с этим жить дальше? Уйти с ними? Вот только нужно обязательно дождаться товарищей и рассказать им о произошедшем здесь. И уже тогда можно уходить вслед за пацанами по лунному лучу. Сколько еще придется лежать и ждать? Надеюсь, что недолго. Сигнал о нападении на группу сразу уходит на базу. Стоит только сработать защитному щиту старшего пятерки. И хорошо, что боли не чувствую. Или наоборот, плохо потому что так бы хоть она думать мешала. А теперь осталась только злость на самого себя за собственную глупость, и от этого уже никуда не деться. Из уголков глаз эльфа выкатились две бесстильные слезинки, скатились маленькими шариками по грязной коже, бесследно растворились в пыли и пепле. Командир плотно зажмурился, смаргивая этот невольный признак предательской слабости, злость на самого себя на свой упомичивающее решение, на сгубившее всех парней любопытство, разрывало сердце, мысли бились колоколами, голову разрывало от боли. Копашедший на пепелище человечек казался настолько лёгкой добычей, что они все растерялись, когда он каким-то образом сумел их обнаружить и метнуться в сторону, и опешили, растерялись, увидев огонь на вскинутой руке, поняли, что человечек-то маг Жаль, что поздно. Тогда-то и пошло все кувырком. Ошибки последовали одна за другой. Заполыхал в руке незнакомца огненный шар. И лучники сразу же выпустили по стреле в попытке сбить заклинание. Приказ не стрелять запоздал. И события понеслись в скач. Сбить заклинание незнакомца удалось. Только дальше было еще хуже. Боевая звезда состоит из пяти лучей. Два стрелка и два мага во главе с командиром Универсалом. И когда в ответ на выпущенную стрелу от незнакомца прилетел воздушный кулак, командир успел дать отмашку магам, и за кувыркался теряя снаряжение и амуницию от сильного удара. Понятно, что молодёжь испугалась. И вот он, результат роковой ошибки. Почти все мертвы, и ему недолго осталось продержаться бы до подхода подкрепления. А человек, а это точно был человек ушёл, удирал. Нет, отступал так оно вернее будет, со всех ног. Мешок мой так и остался лежать на берегу. Да и чёрт с ним, не до него сейчас. Так что нёсся я по берегу, по натоптанной гоблинами тропе, лёгкой рысью. К лесу мне теперь даже близко нельзя подходить. Так что путь у меня только один вдоль реки к горам и дальше возвращаться назад знакомым путём через предгорья. Ну а пока бежал было над чем подумать. Герик со мной нет, поэтому как бы мне ни хотелось, но возвращаться придётся на то место, откуда и начался наш поход. К моему огромному сожалению, я знаю лишь один ход под гору. Только сразу возникает закономерный вопрос: а каким образом я туда попаду? Вряд ли гномы будут меня ждать на поверхности. Они же уверены, что меня приведёт Герик, как я ворота-то открою? Так что остаётся только надеяться, что Гурин всё-таки выставит хоть какой-нибудь пост у входа. До ворот-то это пустяк, кто главное вообще до них живым добраться. Пустяй и по старайся в лес не соваться ни под каким предлогом, но всё равно идти-то придётся рядом с эльфийскими владениями, и судя по этому нападению, эльфы на всё пойдут, чтобы скрыть своё участие в этом деле. Ведь наверняка это они тайно снабжают гоблинов магическими клубнями. Рассказывал же мне Горин об извечном соперничестве между гномами и эльфами. И по всему выходит, что эльфы нашли способ поставить в этом споре точку чужими руками. Ну да, у гоблинов после поражения в недавней войне магов совсем не осталось. Ну не магов, поправил сам себя, шаманов. Но какая разница-то по большому счету? Вот и решили эльфы подкинуть черным магических корешков, восполнить потерю, И тем самым уравнять или увеличить их шансы на победу. Погоди-ка. А какой смысл им уничтожать один клан? Ведь всё равно это сразу же станет известно и людям, и другим кдомям кланам, и тогда против эльфов полчатся все. Что-то тут не сходится. Возможно, я просто чего-то не догоняю. Да и ладно. Дело своё я сделал. Задание выполнил. Разведку произвёл, результаты получил. Осталось только выложить горьин на стол все собранные мною факты, а уж он пусть думает и принимает решение. Ладно, хватит себе голову ломать. Впереди тяжёлый и опасный переход через предгорья и перевалы, через заставы северян и, возможно, ирфийские патрули. И самое главное, еды у меня нет. Да ничего нет. Мешок-то мой так там и лежать остался, а в нём не только остатки съестных запасов, Ну и котелок, и фляга для воды, и все те мелочи, без которых в походе не обойтись. Одно радует. Обратная дорога мне знакома, и пойду я без задержек. Ну, по крайней мере, на это надеюсь. Но всё равно больше недели бегать и ползать по горам на пустой желудок, без воды и еды, и лес тоже придётся каким-то образом обходить. М-м, да. И ведь никуда теперь не денешься, другого пути нет для меня. Сбега плавно перешел на шаг и шел до наступления темноты. По пути останавливался несколько раз. Нужно было и отдохнуть, и добыть рыбу. Пришлось есть ее сырой. Огонь-то нельзя разводить. Дым сразу выдаст мое местонахождение. Пробовал для жарки воспользоваться собственными силами и использовать огонь на ладони. Но ничего из этой затеи не вышло. Слишком много в этом огне магической энергии. Стоило только поднести его к разложенной на камне рыбке когда той только угальки и остались. А проводить сейчас эксперименты и решать эту проблему времени и желания нет. Ничего со мной не случится, если я ещё несколько раз сыромятью с кем зараза никакой в этом мире вреди не имеется. Так что как-нибудь перебеду её. Вот вопрос с водой гораздо больше волнует. Проблему с мешком решил с помощью нательной рубахи. Завязал низ в узел, А рукава тоже связал между собой, превратив их в подобие ремня. Получилась пусть и страшненькая, но торба. В неё всю оставшуюся рыбу и загрузил. Ты оказался прав. Не нужно было посылать туда рейнджеров, докладывал королю результаты разведки того рхтал. Пятёрка молодёжи погибла. Командир сумел продержаться и дождаться помощи, но всё было тщетно, не смогли его спасти. Он успел что-нибудь рассказать? Да, успел. Ради этого и продержался до прихода товарищей. Там был человек, маг. Причём сначала в нём вообще отсутствовал источник. Молодёжь решила проявить инициативу и нарвалась. Звезда не сумела с ним справиться. Среди рейнджеров неопытная молодёжь. Ты это серьёзно говоришь? Ну, не то чтобы неопытная, тут ты как всегда прав. Скорее без должного боевого опыта. А в результате, после столкновения с магом, у нас погибшая пятерка, а человек ушел к горам. Если бы это был кто-то из северян, то он бы пошел в обратную сторону, к своим. А он направился к горам. Значит, это тот самый Яр. И он обязательно свяжет нападение на него рейнджеров с этими поставками магических клубней. Да любой на его месте подумал бы точно так же. Мол, эльфы следы пытаются замести, понимаешь? Торох то промоаршал. Да и теперь-то да что, оправдываться поздно. Есть лишь только а если попробовать перехватить его? Ведь наверняка он пойдёт по уже знакомому маршруту. Ты уверен в этом? Я точно нет. Он уже показал себя довольно умным молодым человеком. Он даже в нашей оранжерее смог проникнуть. И ты теперь предлагаешь его каким-то образом перехватить? Не будет ли это ещё худшим шагом? окончательно усугубляющим нашу проблему. «Да почему она наша-то? Мы тут совсем ни при чем». «Это ты знаешь, и я знаю. А все остальные поверят словам этого Яра, и мы останемся крайними. Ты готов к войне сразу и с гномами, и людьми?» «Гномы никогда ни на кого не нападали первыми. К тому же сейчас их мало. А почему сразу с людьми? У нас с королевством вроде бы как мир. Союзники они». Если бы я узнал, что мои союзники за моей спиной договариваются и поддерживают моих же смертельных врагов, то ни о каком соютенчестве речи бы не шло. Я бы сразу разорвал наш договор. И они, я в этом точно уверен, могут поступить точно так же. Да что там могут? Они точно так поступят. Ладно, признаю, я был неправ. И что тогда нам сейчас делать? Нам? переспросил король. Его горькая усмешка искривила губы. Нам ничего, а вот я с Айкой поеду к тому самому входу в подземелья и буду дожидаться этого яро столько, сколько потребуется. Я с тобой ни в коем случае. Оставлять лес без присмотра нельзя. К тому же мы с тобой совсем забыли о том, откуда ауракая появилась у гоблинов. Кто-то же всё-таки снабдил чёрных семенами. Для чего? Чтобы устроить провокацию? И если этот Яр расскажет Горину свою версию событий, то эта чья-то провокация точно удастся. Ты снова на светлых намекаешь? Почему намекаю? Я прямо говорю, только светлым выгоден подобный расклад. У черных, откуда ни возьмись, в одночасье появляется много магов, и они рванутся в бой, чтобы посчитаться с гномами. Гномы же узнают, откуда у гоблинов появилось столько магов, и тут же объявят нам войну к этой войне тут же присоединятся и люди. Все ненавидят гоблинов, и эта ненависть сразу же перейдёт и на их союзников, которыми в подобном случае сделают нас. И никто не будет разбираться, есть ли в этом хоть какая-то наша вина. Сам факт того, что такие плоды имеются только у нас, перевесит все доводы против. Светлый же. Ты видел хоть одного светлого эльфа поблизости? кто-нибудь из Рейн туда докладывал о подобных встречах? Нет? Тота -то. никто на них не подумает. Да им-то это зачем? Доходили до меня слухи, что устали Светлые эльфы на севере жить. Им же там холодно. Ну да. От того-то они и светлые, потому что бледные, замёршие. Тебе смешно, а мне нет. Если мы этого яра не перехватим, то смеяться мы всё разучимся. Поход был тяжёлым. Голод-то ладно, все-таки на первое время у меня рыба была. Потом, правда, пришлось выкинуть ее остатки, потому что протухла. И как бы я себя не уговаривал, какие бы доводы не приводил самому себе, но сожрать эту отвратную штуку так и не смог. Язык не поворачивается, назвать ее едой. Или я еще пока не настолько голодал? Если бы дошел до края, то и я... она бы в ход пошла, наверное. Значит, не дошел. Шёл прежним, уже знакомым маршрутом, поэтому времени на дорогу ушло значительно меньше. С водой было плохо. Один раз увидел в стороне, в глубине узкой расщелины, тёмное мокрое пятно. Арван окунул, разgrёб камни и присосался ртом к остаткам не успевшего растаять льда. И не ушёл оттуда, пока не прикончил все эти остатки. Жаль мало их оказалось. Тут хоть и тени глубоко, а всё равно уже почти всё растаило. И лес прошёл по самому краю, обходя стороной возможные угрозы, а их этих угроз хватало. Порой казалось, что эльфы все свои силы на мою поимку бросили, на силу ушёл. Но всё-таки не дошёл куда нужно. Когда оставалось всего лишь полдня пути, когда до конечной цели было уже рукой подать, тогда-то я его видел впереди знакомую ауру девчонки.